Совместная работа как основа эффективного роста. Однажды вечером я припарковал машину в центре города Брно и вышел из нее. В этот момент в нескольких метрах от меня отъезжающий грузовик врезался в другую припаркованную машину. И уехал, несмотря на то, что водитель грузовика должен был зарегистрировать столкновение. С минуты я стоял ошеломленный, придя в себя от увиденного. Я сел в свой автомобиль и отправился вслед за грузовиком. Я догнал его через три квартала, объехал и преградил ему дорогу. Я вышел, сфотографировал мобильником номерной знак и поврежденную часть автомобиля. Потом вернулся к поврежденной машине на парковке. Написал на листке, что случилось, добавил свой телефон и поместил листок за щеткой стеклоочистителя. Через несколько дней ко мне приехал владелец машины, прочитавший мое сообщение. Достопочтенный господин, одетый в спортивную куртку, сказал, что уже уладил все вопросы со страховой компанией, и его машина отремонтирована. Как я узнал, это был главный хирург ближайшей больницы, человек с утра до вечера, оказывающий помощь людям. Даже то немногое, что я смог для него сделать, он не посчитал само собой разумеющимся и поблагодарил меня за это. Сам я в тот момент пережил одну из самых мощных позитивных эмоций, именуемую ощущение смысла. Виды деятельности, которыми мы занимаемся в нашей жизни, можно разделить на два типа. Первый – это то, что мы делаем только для себя. Сюда относятся, например, действия, позволяющие нам выжить, наше развитие или удовлетворение основных потребностей. Обозначим эти действия как деятельность эго 1.0. Второй тип – альтруистическая деятельность, то, что мы делаем не для себя, а для других. Обозначим это как деятельность эго 2.0. Именно второй тип способен породить эмоцию мининг ощущение смысла, которая наряду с кратковременной эмоцией кайфа и состоянием потока является третьим типом нашей удовлетворенности. Почему было бы неплохо включить в личное видение элементы альтруизма и деятельности эго-2.0? Почему люди испытывают сильнейшие позитивные эмоции, когда делают что-то, несущее в себе высший смысл? По какой причине у людей развита часть мозга, поддерживающая этот тип деятельности? Для наглядности представим себе некую единицу. Это может быть атом, молекула, клетка, муравей, слон, человек. Представьте, что у этой единицы есть свой условный потенциал, который она старается реализовать. Атом стремится вступить в химическую связь. Белые кровяные тельца пытаются уничтожить вредные бактерии. А человек хочет реализовать свое личное видение. Если много единиц оказываются друг рядом с другом, то рано или поздно произойдет и так называемая самоорганизация. Индивидуумы начнут спонтанное взаимодействие, и возникнет сообщество, благодаря которому они смогут реализовывать свой потенциал более эффективно. Самоорганизация, собственно, помогает создать широкий простор для сотрудничества, так называемую групповую синергию, общий результат которой превосходит сумму сложенных эффектов, когда, образно говоря, 1 плюс 1 равно 3. Но на этом все не заканчивается. Самоорганизация происходит не только на уровне взаимодействия единиц, но и при взаимодействии групп. Рано или поздно произойдет слияние и группы также объединятся в сообщество, позволяющее им лучше функционировать. И так далее шаг за шагом. Самоорганизация происходит на всех уровнях от микромира до макромира. Атомы образуют молекулы, Молекулы клетки, клетки организма, организмы создают сообщество. В ходе развития жизни на планете Земля самоорганизация способствовала ключевым изменениям. Произошло это, например, с одноклеточными организмами, которые перестали существовать самостоятельно и начали создавать крупные колонии. Это были объемные скопления, состоящие из сотен единиц, которые могли более эффективно использовать окружающую среду и ознаменовали переход от одноклеточных организмов к многоклеточным. Произошло это и в случае про насекомых, которые более 100 миллионов лет назад создали общие гнезда, что привело к возникновению сообществ сегодняшних пчел, муравьев и многих других насекомых, распространенных по всей планете. В конечном счете и каждая клетка нашего организма является доказательством самоорганизации. Клетка содержит органеллы, одни из которых, называемые митохондриями, имеют ДНК, отличную от ДНК мозгового центра клетки ядра. Это говорит о том, что ранее митохондрии были самостоятельно живущими организмами. Важной вехой в развитии человеческого общества было собирание наших предков у огня. В обществе, которое возникло, появилась возможность разделения труда, обмена товарами, общая защита от врагов и эффективное распространение идей, технологий и культуры. Что же поддержало этот рост? Теория эволюции Дарвина говорит, что выжить могут сильнейшие, Они размножатся, и их качественные характеристики через потомков разовьются дальше. Неконкурентоспособные особи вымрут, их генетическая информация потеряется. Дарвин описал и так называемый групповой отбор. Так же, как индивидуумы между собой конкурируют и сообщества. Представьте себе, как два первобытных племени ловят мамонта. Одно племя действует сообща, разделяя работу, защищает своих членов, После успешной охоты делят добычу. Другое племя – племя индивидуалистов. Все ждут, что во время охоты на мамонта кто-то другой подставит себя опасности. Не трудятся вместе, и даже если удастся получить добычу, члены этого племени будут бороться друг с другом за самый большой кусок мяса. У какой группы больше шансов на выживание? Существует математический метод, имеющий название «теория игр». Его создатели получили в 1994 году Нобелевскую премию по экономике. В своей работе они опирались именно на математические расчеты. Данный метод доказывает, что индивидуумам полезно работать и вести себя альтруистично. Такое поведение им приносит больше, чем действия, основанные на эгоистических побуждениях. Группа с большим количеством взаимодействующих индивидуумов имеет больше шансов на выживание. Первобытный человек не знал теории игр и не мог доказать это математическим путем, однако начал все более и более активно взаимодействовать и трудиться совместно с другими. Почему это произошло? Укреплению рационального поведения способствуют эмоции, которые для этой цели последовательно развиваются. Например, чувство жажды проявляется как автоматическое напоминание необходимости пить чтобы не умереть от обезвоживания. Похожим способом проявляется и эмоция, отвечающая за альтруистическое поведение. Это, по сути своей, измененное ощущение смысла, которое явно поддерживает самоорганизацию и деятельность людей в рамках эго-2.0. Многие мыслители издавна занимались вопросом определения добра и зла. С точки зрения самоорганизации, Эволюционным добром можно обозначить как раз деятельность эго-2.0, то, что индивидуум может совершать поступки, помогающие не только ему, но и остальным членам общества. Такая альтруистическая совместная работа приводит к развитию как индивидуумов, так и группы в целом. Противоположностью эволюционного добра может быть и эволюционное зло, эгоистическое поведение – при котором отдельный человек ради своей личной выгоды вредит другим людям и обществу, частью которого является. Примером этого может послужить поведение раковых клеток, разрушающих своим неконтролируемым ростом тело, в котором они находятся. Сила группового видения. Мы должны объединиться. Если мы хотим изменить мир, мы должны объединиться, мы должны быть готовы к сотрудничеству, Идея, которую выразил швейцарский философ Ален де Батон, содержит ключ к групповой мотивации. Если у людей похожее личное видение, гораздо проще создать движение, организацию или другую группу людей, способных действительно что-то делать. В случае, когда люди объединены каким-то общим видением, появляется и очень сильная групповая мотивация. Если наше личное видение совпадает с видением общества, частью которого мы являемся, возникает и общее ощущение смысла. Оно является одним из самых мощных двигателей, толкавших человечество на действие, перевернувшие мир. Ощущение смысла испытывают люди во всем мире. С ним работают почти все мировые религии. Его используют фанаты во время спортивных матчей и его документально подтверждают воспоминания ветеранов войн. Мотивация, порожденная групповым видением, была ключом к высокой отдаче сотрудников большинства фирм, которые я посетил. Групповое видение, которое в компании «Ново Нордиск» вдохновляло сотрудников, привнося в деятельность высший смысл, это только один из примеров. Симон Синик в своей лекции «Как великие лидеры вдохновляют к действию» описывает силу групповой цели следующим образом. Если вы нанимаете кого-то только потому, что он умеет делать эту работу, то он будет работать только за ваши деньги. Но если вы наймете людей, которые верят в то, во что верите вы, они будут вкладывать в работу кровь, пот и слезы. Что же является лучшей мотивацией? Если мы хотим бороться с прокрастинацией и быть удовлетворенными, то было бы неплохо выбрать подходящий тип мотивации. Как предписывают исследования, это не должна быть ни внешняя мотивация кнутом, ни внутренняя мотивация целями. Как оказалось, для наиболее эффективной мотивации требуется убрать кнут и мотивацию целями и создать личное видение, которое запустит внутреннюю мотивацию пути. Видение не было бы таким сильным мотиватором, если бы включало в себя только деятельность эго 1.0. Настоящая деятельность, приносящая эволюционное добро, это альтруистическая деятельность эго 2.0, способная освободить одну из сильнейших эмоций ощущение смысла. Благодаря мотивации, настроенной таким образом, нас будет неустанно тянуть вперед мотивационный магнит, но в то же время Благодаря потоку и ощущению смысла мы станем испытывать много позитивных эмоций и будем удовлетворены нашим настоящим на протяжении долгого времени. Если мы окружены людьми с аналогичным видением, то можем объединиться и создать сообщество. Групповая мотивация, возникающая благодаря этому, только усилит эффект нашего личного видения. Как создать личное видение? Если вы еще не знаете, не волнуйтесь, следующая часть главы вам поможет.